Глава двадцать «А сейчас я исполню для вас балладу, написанную совсем недавно», — угрожал Данели. «Не надо!» — взвыли мы слаженно. Оказалось, фантазия Дана воистину неистощима. А еще он обладает звучным сильным голосом и может пить часами напролет. За последние два часа мы выслушали историю любви князя Альберта III и его супруги Феодоры. Затем фривольные куплеты о супружеской неверности, балладу о битвах последней войны, стихотворение о мертвой деревне, которая тоже грозила со временем превратиться в балладу. Так что еще одну историю я бы просто не пережила. — Между прочим, она очень интересная, — обиделся сказочник, — и посвящается Марьяне. — Так как, Марьяна, исполнить? — Давай в другой раз. — Как прикажешь? — Как прикажешь? Несмотря на вокальные пытки, Дан быстро влился в нашу компанию. Бон ехал у него на плече, и Теннеслав поглядывали на нового спутника вполне дружелюбно, а девушке заинтересовано, и только Ромашка хмырился Я так и не отдала ему свой подарок. Почему-то было стыдно и хотелось оправдаться, хотя я и не считала, что отказ меня делает виноватой. Тем не менее, Ромаш ехал рядом со мной, и я чувствовала себя в безопасности. Вокруг давно стемнело, и дневной зной уступил место ночной прохладе. Даже хотелось достать из сумки накидку, но я решила потерпеть до привала. Мы должны были остановиться около полуночи. Я ждала этого и боялась одновременно, потому что можно не разговаривать в пути, но на привале глупо сидеть и молчать. Однако время привала неминуемо настало. Мы решили остановиться на час, легко перекусить и затем снова двинуться в путь. Ит и ромаш быстро обустроили место для отдыха. Бон летал над их головами, и только Али оставался скрытым от чужих глаз. Слав же тихонько сидел рядышком с Тишкой и бросал на нее влюбленные взгляды. А подруга цвела, как майская роза, едва ли не пела. «Любовь?» Я покосилась на ромашку. Наши глаза встретились, но мы тут же отвернулись друг от друга. Вот бука! За ужином я села рядом с ним, но мы и словом не перемолвились, будто между нами выросла стена. И что мне с ним делать? Как быть, когда самый родной человек отворачивается? — Ромаш, нам надо поговорить, — шепнула ему. — Мы уже поговорили днем, — угрюмо ответил Ромашка. — Да, но мне кажется, что ты неправильно меня понял. — Я не дурак, Марьяна, — вздохнул он, — поэтому сомневаться не приходится. — Но ты не беспокойся, я на тебя не злюсь и не обижаюсь. Мы все равно останемся друзьями. — Что-то незаметно. — Пожалуйста, удели мне пару минут. — Нет. — А Марьяшка тебе подарок купила! Бомб появился прямо у меня под носом. Потянул за булавку на воротнике, а я попыталась забрать находку у завизжавшего Пикси. Что это? Ромашка уставился на блеснувший край булавки. А вместе с ним вся наша дружная компания. — Подарок, — ответила я. — Увидела в городе и вспомнила о тебе. Вот, держи. Отцепила булавку от воротника и протянула ромашке. Он повертел украшение в пальцах и прицепил на свою рубашку. «Красиво — Красиво! — восторженно заверещал Бон. — Теперь у Ромашки есть Ромашка. Ух ты! А я покраснела и отвернулась. Ребята тут же сделали вид, что они ничего не заметили и заняты своими делами. А Ромашка легонько пожал мои пальцы. Я сжала его ладонь в ответ. — Правый Тишка и Любима. Мне надо было объяснить, что дело не в нем, и он дорог моему сердцу. А я вместо этого обидела Ромашку. «Может, мы уже поедем дальше?» спросил Данелли, единственный, кто в нашем кругу остался без пары. Бон и Али не в счет. «Да, поедем!» Я тут же ухватилась за эту мысль и быстро принялась собираться. Ромашка поднялся и начал мне помогать. Засуетились друзья. Даже Бон попытался начистить кувшин своим рукавом. Кстати, вот странное дело. На Пикси была одежда, и она росла вместе с ним. Крохотный зеленый кафтанчик, темно-зеленые штанишки, блестящие пуговички и начищенные до блеска ботинки. Забавный народец, необычный. А еще говорили, что пикси тоже могут изредка исполнять желания тех, кого считают хозяевами. Но проверять и не собиралась. Хватит мне Али. Оказалось, что у любого желания есть подвох, и мне не хотелось разочаровываться в малыше Бонни. Наш путь продолжился. Вокруг снова был то лес, то поля. Одна баллада Данелия сменялась другой, пока впереди не показалась граница северных княжеств. Последнюю остановку мы решили сделать в маленьком городке неподалеку от границы. Здесь было мало гостиниц, только старые постоялые дворы, в комнатах которых был ветер, так что выбирать не приходилось. Вечером, накануне перехода через границу, мы сидели за столом в обеденном зале постоялого двора. Здесь было немноголюдно. В северные княжества люди потянутся ближе к зиме, а сейчас жители Альбертины в основном ехали к солнцу и теплу. — Жаль, жаль, будет с вами расставаться. Хорошие вы ребята, — сетовал Данелли, а мы многозначительно молчали. Да и ехать вместе было безопаснее. А теперь снова одному. И как быть? — Молчи, Марьяна, только молчи. — Увы, здесь наши пути расходятся, — за всех ответил Ромашка. — Я буду скучать и обязательно посвящу вам не одну балладу, — угрожающе пообещал Дан. — А может, — начал Белослав, — не может, — оборвал его Ромашка. — Но ехать одному действительно опасно. То разбойники, то мертвая деревня. Ромашка сделал большие глаза, призывая Слава помолчать. — Но князь Листвина был очень добрым юношей, и этим пользовались все, кому не лень. — Я мог бы хотя бы пересечь с вами границу, — подал голос Дан. — Нам не по пути, — отрезал ромашка. — Да ладно тебе, — неожиданно вмешался Итан. — Вечно вы, некроманты, во всех видите врагов. Давайте пересечем границу вместе, а там каждый поедет своей дорогой. — Я буду только рад, — быстренько согласился Данелли. Ромашка хотел было еще что-то сказать, но только махнул рукой, мол, поступайте, как знаете. Мне нравился Дан. Он оказался веселым, общительным и талантливым парнем. Но в данной ситуации я была согласна с Ромашкой. У нас слишком важное поручение, чтобы полагаться на кого-то из посторонних. Надо торопиться. Кто знает, сколько еще папа Ромашки сможет поддерживать тело князя. Альбертине нужна твердая рука наследника. А сам наследник по-прежнему где-то там, в северных княжествах. Но не идти же наперекор друзьям. Ничего, перейдем через границу и расстанемся с Даном. Еще не рассвело, когда мы снова отправились в путь, надеясь к обеду увидеть красные столбики пограничной заставы. День выдался жаркий. Я то и дело вытирала вспотевший лоб, спутники маялись И даже Бон, притих, задремав у меня на плече. Скорее бы добраться. К обеду я уже мечтала о том, чтобы оказаться по ту сторону границы. Поэтому вид стражей восприняла как высшее счастье. Разговаривал с ними Итан, коллеги все-таки. Он показал бумаги, что-то долго объяснял. Зато мы в итоге добились положительного решения и нас пропустили. Тут бы и расстаться с Даном но он продолжал ехать с нами, будто так и надо. На очередной стоянке я подсела к ромашке. — Тебе не кажется странным, что Данели так и едет за нами? — спросила шепотом. — Кажется, — ответил он. — Но вы ведь считаете, что так и надо. — Чего бы это? — Послушай, мне кажется, он шпион. У меня в сумочке есть зелье правды. Может, испытаем его? Экспериментальное? — — ехидно спросил Ромашка. — Сугубо экспериментальная, — заверила я. — Тогда давай. И мстительно прищурился. Неужели ревновал? Я только украдкой вздохнула. — Как подливать будем? — спросила у него. — Есть у меня мыслишка. Где зелье? Пузырек перекочевал к нему, а я села поближе к Дану, чтобы лично наблюдать, какой эффект произведет мое изобретение. Данели не подозревала дурном. Он спорил с Идоном и Славом о литературе. Вкусы у всех троих оказались разные. И слышалось только... Да что вы понимаете во Вруции? Ваш Тензибор дурак! Князь книги писать не должен. Князь должен управлять. Как бы не дошло до драки. Ой, Дан, ты точно прав! заверещал Бон. Только, кажется, у тебя в горле пересохло. Еще потеряешь голос — попей водички. И малыш Пикси попытался подать Дану чашку. Вот только разве он мог ее поднять? На счастье, Дан взял чашку сам, сделал большой глоток и... Мы с Ромашкой подались вперед. Неужели эксперимент не удался? А вообще... Я люблю читать истории... «Из народного творчества», — вдруг заявил Данели. «Что значит «из народного»?» — прищурился Итан. «Ну, там шпили-вили, тили, тили «Это что, та правда, которой я добивалась?» — кивнула ромашки, и тот придвинулся ближе. «А Кадан, -ка, куда ты на самом деле направляешься?» — поинтересовался он. «Ой, я горемычный!» запричитал друг Данелли. «Ни дома, ни угла!» «Что это с ним?» испугалась любима. «Не беспокойся, все под контролем!» ответила я. «А почему решил ехать с нами, Дан?» «А с кем мне ехать?» Он хлюпнул носом и попытался вытереть лицо рукавом, но вместо этого локтем едва не стукнул ромашку по носу. Тот, конечно, увернулся, а Дан сокрушенно покачал головой. «Никто меня не ждет», — сказал он. «Никому мое творчество не нужно, а я от всей души!» «Почему именно северные княжества?» — издавался Ромашка. «Так летом все на юге выступают. Вот я и решил на севере, чтобы зрителей было больше». Странная теория, но спорить я не стала. Картина ясна. Дан просто ищет свое место в жизни. «А к нам пристал, потому что действительно страшно путешествовать одному. Значит, нам нечего опасаться. А когда будет нужно, мы расстанемся». Мы с Ромашкой встретились взглядами, он кивнул. «Значит, считает так же». «И сколько это будет продолжаться?» Итан сразу определил источник странного поведения Данелия. «А я не знаю», — ответила честно. «Зелье-то экспериментальное». Давайте посадим на лошадь, и пока доберемся до города, все выветрится. Хотя я не была в этом так уверена. Однако, вопреки опасениям, Данелли уверенно держался в седле. Только теперь вместо баллад распевал залихватские народные песни, которые вводили в краску девушек и веселили мужчин. Теперь понятно, что за народное творчество он любит. Лучше бы и дальше пел о возвышенных чувствах. Так мы и тащились до самого вечера. Запас песен у Данеля постепенно иссяк, и когда впереди показались стены города под звучным названием «Гусь», он уже угомонился и клевал носом. «Давайте оставим его у городских ворот», — шепотом предложил Ромашка. «Не отвяжется ведь». «Нет, лучше снимем ему комнату в гостинице и оставим там», — также шепотом ответила я. «Он ведь наш друг». — Какой он нам друг, Марьяна? — Ведьма дело, — говорит, — вмешался Итан. — Нехорошо бросать человека под воздействием непонятно чего. Он нам ничего плохого не сделал. — Почему это непонятно? Состав трав был прекрасно мне известен. Но я только покивала, отложив споры на лучшие времена. Так что мы мирно въехали в город, сняли комнатушку в первой же попавшейся гостинице и отвели туда Данелия. «А с ним точно все будет хорошо?» — спрашивал Бон, когда мы улепетывали со всех ног, оставив сказочника дремать на кровати. «Конечно, малыш!» — отвечала я. «Да Нелли взрослый парень, и ничего дурного с ним не случится. И все-таки я буду скучать!» Я только вздохнула. Пикси был забавным малышом, совсем еще крошкой, и так легко привязывался к людям, хотя мне тоже будет не хватать баллад Данелия. Но лучше нам больше не встречаться, особенно пока перед нами такая сложная миссия». «Ничего, если судьба распорядится, мы еще встретимся», сказала Тихвина. «А пока нам нужно как можно скорее найти Альберта и вернуться в столицу, потому что счет идет на дни, если не на часы». С Тишкой сложно было поспорить, поэтому остаток ночи Мы потратили на то, чтобы найти гостиный дом и для нас. На сон оставалось часа три, чтобы рано утром мы начали поиски того, за кем собственные приехали. Моего жениха. Сама встреча с которым пугала. Меньше всего на свете мне хотелось видеть Альберта. Но его обязательно нужно найти. И тогда мы решим не только проблемы государственной важности, но и вопрос нашей помолвкой. Я надеялась услышать, что она давно разорвана, и я свободна. А вот что скажет сам княжич, смогу узнать только, если мы его найдем. И лучше сделать это поскорее.